Глава тридцать шестая. Виктор. Вить, о чем ты думаешь? Спрашивает Марина, трогая меня за плечо. Мы летим на финал с Титаном, но в этот перелет я не могу расслабиться совершенно, хотя все мои спят поголовно. Обо всем признаюсь ей, накрывая ладонь своей рукой. О финале, о дочери, о нас с тобой. Поделишься? Она трется носом о мое плечо. Тоже не спит. Наверное, из-за меня. Ну, финал. Ясно, о чем думаю. Первый раз мы на грани победы. Еще и с такой командой. Снова против брата играть, а это каждый раз такой стресс. Кажется, я уже слишком стар для этого дерьма. Посмеиваюсь. Все равно результат это дело и удачи тоже. техничности своих игроков я уверен, но даже чемпионы проигрывают. — Значит, будет шанс доказать всем, что вы лучшие в другой раз. Я не буду говорить, что вы точно выиграете, хотя искренне на это надеюсь, но в любом случае жизнь не закончится, ты же понимаешь? — Понимаю, конечно, сам так же пацанам говорю, но при них я не могу показывать сомнения. А при тебе могу. Поворачиваюсь к ней и заглядываю в полные теплотой глаза. Как мне повезло с ней. Ты можешь мне все рассказать. Я всегда выслушаю и поддержу. Знаю, отвечаю ей и целую в кончик носа. Я правда знаю. Что по поводу переживаний за Диану? Ничего нового. Отмахиваюсь. Мне просто придется смириться с тем, что моя маленькая мышка теперь будет обращаться за помощью не ко мне. Рассказывать обо всем не мне и жить, вероятно, тоже не со мной. Ты хорошо держишься, — улыбается она. И дети умнички могли скрываться от тебя и влезть во вранье, а в итоге смотри, как все хорошо получилось. Если бы они молчали, а потом бы все выяснилось случайно, Было бы хуже. Согласись. Согласен. Киваю. А что насчет нас? Аккуратно интересуется Марина. Ты сказал, что по поводу нас тоже переживаешь. Точнее, думаешь о нас с тобой. Думаю. Киваю и говорю ей откровенно. Я вообще очень много о тебе думаю, если честно. О том, что жизнь несправедлива. Мы много лет не были счастливы, хотя знали друг друга с детства. По сути, могли бы всю жизнь быть счастливы. Вместе. Ну, если ты, конечно, испытываешь те же эмоции, что и я. — То, что я испытываю, тебя тоже волнует, не так ли? — улыбается она. — Киваю. — Еще бы. — Ох, Виктор, я не знаю, что ответить тебе. — Я просто очень много времени жила в ужасе, а ты появился и из этого ужаса меня вытащил. И я рядом с тобой не из чувства благодарности, а потому что на самом деле влюбилась в тебя, хотя что скрывать, все еще думаю, что это очень плохая идея. Ты вышел из сложных отношений, а тут я еще более сложная». «Тебе бы веселую и улыбчивую девушку, чтобы дарила свет и тепло, а я...» «А ты еще лучше», — перебиваю ее. «Не неси чепухи. Это я раз за разом думаю, что тебе нужен кто-то более заботливый, нежный и уделяющий много внимания. Не я, короче. После всего, что было у тебя, парадокс только в том, что я больше никому не позволю тебя у меня отнять». даже самому заботливому мужику в мире. «Я абьюзер?» «Ты дурак!» — смеется Марина. «Абсолютный!» «Ну что ты меня так перед командой прямо...» Снова посмеиваюсь и качаю головой. «Ну да, наверное, и правда дурак. Переедешь ко мне?» Спрашиваю ее, видимо, так внезапно, что она вдруг открывает от неожиданности рот. «Ты же про совместный номер в гостинице, куда летим, да?» «На ближайшие сутки — да», — киваю. «А вообще, я серьезно. Подумал, чего тянуть? Тем более, что мы взрослые люди». «Не знаю, ведь ты так резко это спросил. Еще и на высоте в самолете. Чтобы я не сбежала, признавайся». «Конечно. Это мой хитрый план. Как ты догадалась?» Снова целую ее, пытаясь развеять сомнения. «А мы не торопимся?» — хмурится. «Но мы ж не дети уже». «Кстати, а дети?» «Ты о том, хочу ли я еще детей?» «Хочу. Но это не вопрос моих желаний. Это вопрос твоей готовности и морального состояния». Отвечаю ей, не задумываясь, а потом вижу замешательство на лице. — Я что-то не то, да? — Я об уже существующих детях, — шепчет она, поправляя волосы. — Я баран. — Диана и Дима, если я перееду к тебе, то... — То Горин уже взрослый, чтобы жить одному. Все равно у нас тереться будет постоянно. Дианка поживет с нами, а через какое-то время тебе придется меня успокаивать, что она переезжает к Диме. Готова к моим нервам? Готова даже успокаивать тебя на их свадьбе, когда тебе придется передать ее в руки Димке. — Молчи! — говорю сквозь зубы и зажмуриваюсь. — Я сильно не готов представлять эту картину сейчас. — Упс! — хихикает Марина и делает движение пальчиками, словно закрывает рот на замок. — Отдохни! — она накрывает мои глаза рукой и укладывает голову на свое плечо. Просто не думай ни о чем, хотя бы немного, хорошо? А я буду рядом. Она будет рядом. Очень важные слова, как выяснилось. И она правда рядом. Слушает, помогает, болеет за меня, поддерживает. Как бы я хотел давать ей столько же, сколько она дает мне. Она заслуживает всего в этом мире. Я буду стараться изо всех сил. Все на нервах. Все в предвкушении, очень сосредоточены и собраны. Вчера вечером мы прилетели на финал уставшие и пока не верящие в происходящее, а сегодня всем составом идем в Ледовый дворец команды противника со скромной целью их разнести и увести отсюда кубок. «Титан» — соперник не только мой, но и половины моей команды. Личные счеты, без них никуда». Мы идем за победой и больше не хотим ничего. Марина — мое успокоение. Рядом с ней и дышится легче. Вчера в ночь мы гуляли по городу как подростки, а потом встретили Горина с Дианкой на такой же прогулке. Это был первый раз, когда я простил такой самовольный уход. Мы посмеялись и разошлись в разные стороны. Это все тоже заслуга Марины. Эти, конечно, как голубки, липнут друг к другу, ходят за ручку, обнимаются на каждом шагу. Папа же разрешил, значит, можно. Несмотря на то, что папа в ту сторону старается не смотреть. На нервах крутит травмированное колено. Всегда так, нормальная практика. Марина сжимает мою руку и становится чуть легче. В конце концов, проигрышем ведь и правда жизнь не заканчивается, если вдруг... «Никто ни с кем не спорит. Не ругается и не дерется. Всем ясно. Даю наставление перед Ледовым. Знаю я эти теплые отношения между командами». «Виктор Палыч, где Феникс, а где драки? Вы что?» — подкалывают меня пацаны. «Клоуны!» — закатываю глаза, но все-таки улыбаюсь. «Это мне долго теперь в шутливой форме припоминать косяк будут. Я готов». Пошли. Через час раскатка. Внутри, как всегда, все в атрибутике «Титана». Но мы точно знаем, что без наших болельщиков сегодня не обойдется. Финал. Полгорода наших приедут. Мы ждем и готовы забрать победу ради них. Сегодня нас удивительно не встречает делегация «Титана» прямо на входе, хотя обычно они устраивают целое показательное выступление с приветствием. Видимо, прошлый раз и небольшой театр от Дианки немного повлиял на Егора. И к лучшему. Ни к чему сейчас устраивать лишний повод для скандалов. Отправляю девчонок снова прогуляться. Теперь они толпой. За них не страшно. И напоминаю, к скольким надо быть с билетами на входе. Сам же иду за парнями в раздевалку. Напряг никуда не уходит. Расслабиться не получается, и это в целом нормальное явление перед таким ответственным матчем. Поэтому я пока их особо не трогаю. Пока они переодеваются, я иду взять кофе и, конечно же, встречаю Егора. Куда без него? Каждый раз я стараюсь сжать ему руку без субтитров на лице. Но, видимо, Марина в меня вселила так много спокойствия, что я и правда жму ему руку, Почти искренне. Почти. Привет, говорит мне человек, которого я когда-то мог называть и считать братом. Сейчас нет. Время ушло. Коллега, соперник, кто угодно. Но не родная кровь. Егор — это та история, что никогда не станет красивой. Мы не помиримся, как с бывшей женой, просто поговорив и оставив нормальное общение. Тут уже все мосты сгорели. Восстанавливать нечего, да и некому. Здравствуй, киваю ему, нажимая на аппарате кнопки, чтобы получить кофе. Как настроен на игру? Боевой, как всегда, пожимаю плечами. Перепалок сегодня не будет, слишком большое волнение перед финалом. У вас? Поборемся, отвечает. Увидимся. Удачи вам. «И вам», — отвечаю ему, салютуя стаканчиком кофе. «Но нам все-таки чуточку больше». И ухожу. Это максимум того, что я мог сделать в общении с ним. Но камень с души тоже почему-то падает. Потом мы идем на раскатку. Парни разминаются, все нервничают. Вижу, стараюсь поддержать каждого, хотя сам на грани. Не перегружаю, даю им вольную, позволяю расслабить не только мозг, но и мышцы. Всем сложно. Не только у меня вся голова забита, лишь желанием победы. До игры остается всего час, народ потихоньку уже начинает собираться. Я провожаю всех наших девчонок на трибуны, получаю два чмока в щеки от самых родных и иду к своим. Пора вспомнить какие-то умные слова внутри себя Но ничего толкового на ум не приходит, если честно, скажу от души. Вхожу в раздевалку и встречаюсь просто с гробовой тишиной. Слышен только редкий стук формы о скамейке и шелест изоленты. Не к добру. Слишком большой напряг. Эти ж обычно никогда не затыкаются. То поют, то танцуют. Шутки свои идиотские шутят без остановки. А тут... Тихо, как в танке. Не вариант. Не понял, говорю им, проходя в центр. А привычная вакханалия где? Горин, где шутки дебильные? Сабиров, Булгаков, песни где? Так на игру настраиваемся, Виктор Палыч, отвечает капитан мой. Вы на какую игру настраиваетесь? Так на похороны только. Вот и вынесут вас вперед ногами, Горин. «Шутку быстро!» э, э «Пару секунд тупит тот!» «А потом выдает без запинки, как автоматной очередью!» «Колобок сходил ко врачу, и тот сказал ему, что он больной на всю голову!» «Ну, неплохо!» «Но надо еще веселее!» «Посмеиваюсь!» «Не могу больше, Виктор Павлович! Там пошлое вы не оцените!» «Угадал!» «Не оценю!» — киваю ему. «Сообразил! Молодец!» Сабиров, Булгаков, песня нужна. Всем остальным подпевать, без разговоров. Расслабились, выдохнули. Поем? Парни начинают улыбаться, меня это радует. Волнение перед игрой — это хорошо, но только когда оно не доходит до маразма и сильных нервов. Нужно расслабиться. Они начинают переговариваться, что спеть, и я уже знаю, что ничего адекватного — Они мне не предложат. В целом я готов на все, если это поможет им расслабиться. Егор Крит. Алло. Сначала не понимаю, что за песня, потом доходит. Дианка ее до дыр заслушала, знаю такую. Вся команда потихоньку начинает подпевать, и к припеву на полном серьезе 25 взрослых мужиков, и я в их числе поют песню. Почему, собственно, нет? В этом и есть «Феникс». Это лучший настроенный на игру, как мне кажется, потому что все важные слова они и без меня знают. Не дети уже. Пацаны встают, танцуют, успевают даже снять видео в свои соцсети, и, наконец, песни все уже заряжены как никогда. Глаза горят, улыбки тянутся. Вот сейчас они готовы. Вот теперь моя команда. Говорю им с улыбкой. Все силы собрали и с таким же настроем на лед. Верю в вас, мужики. Порвите их. Выхожу из раздевалки. Сердце колотится так, словно готовится к побегу. Трибуны полные людей. Я иду к своей скамейке, оборачиваюсь. Наши, как и всегда, сидят тут, рядом. Марина кладет на стекло руку, поддерживая... И на пару секунд я прислоняю туда свою. Все хорошо. Она рядом. Дочь рядом. Мы все счастливы. Все уже хорошо. Мои выходят на лед, как настоящие фениксы. Горжусь ими. Хоть и никогда не говорил таких слов. Трибуны приветствуют. Поддержка приехала. Я же говорил. Команды здороваются, вся эта суета обязательная, музыка, свет, громкий голос, объявляющий о старте финала и первый период. Слежу за всеми как никогда пристально, выявляя ошибки наши и слабые стороны противника, что есть и на сегодняшний день. Мозг работает в полную силу. Я высчитываю лучшие позиции, подсказываю игрокам, раздаю указания при смене пятерок. Титан всегда жестит, и сегодня особенно, но мои знают, как с ним играть, и уже так просто из равновесия их не выбить. Захаров одним своим огромным плечом расталкивает соперников, делая красивую передачу на Булгакова. Молодой и быстрый Сережа делает выпад, обводит соперника и... Трибуны взрываются громким скриком, а я на пару секунд закрываю глаза и по привычке в такие моменты прислоняю кулак к губам. Начало хорошее. Увы, пока это ни черта не значит. Спорт непредсказуем, к сожалению или счастью. Идем хорошо. Я вижу на льду преимущество в нашу пользу. Но «Титан» — сильная команда, которая успевает прямо в конце первого периода закатить шайбу в наши ворота. В раздевалку уходят уже чуть расстроенные. Но песни петь уже нет времени. Будем разговаривать. У них шестнадцатый номер на Степанова охотятся. Следим, избегаем травм, — говорю сходу. Сабиров, отвлекай на себя по возможности. Саня забивает, пусть пока ты на себя его заберешь. Принял. Пацаны по лавкам, мокрые, пьют воду, дышат, анализируют. Горен поникший. Дима, хорошо стоишь. Говорю ему правду. Шайбу забили в левый верхний, обвели ворота, шансов не было. Команда. Задача не оставлять там соперника с шайбой один на один. Все услышали? Услышали, Виктор Павлович. Сделаем. И Ковалев. Нужна твоя коронная. Их вратарь не возьмет такой. Сделаю, — кивает. В остальном молодцы. Выйдем в преимущество во втором периоде, они поплывут в третьем. За работу. Ухожу, дышу, верю в них. Второй период начинается с драки. Но мои наученные опытом не поддаются, хотя не удивлюсь, если именно мои бестолочи что-то наговорили там. Но как итог — удаление у соперника. Мы в большинстве на две минуты. Надо давить. И они это и делают. Два-один с помощью Колосова, и я вижу, как боевой дух на их лицах поднимается сразу же. Игра сложная, на кону кубок. Горин сосредоточен как никогда, ловит красивые броски, спасает ворота раз за разом. Их вратарь неплох, но не все может словить. И я оказываюсь прав, когда Ковалев делает свой коронный бросок, забивая третий. Да, молодец! Хлопаю его по плечу, когда меняются пятерки. Трибуны сходят с ума, звуки радости и переживаний смешиваются, все хотят победы. Бросаю взгляд на Егора. Волнуется. Сегодня ведь не только финал кубка. Сегодня наше личное противостояние, которое длится уже долгие годы. Второй период завершается со счетом три один. Результат хороший, но еще не победа. Осталось дожать, настраиваю пацанов. И кубок наш. Не спешим, не давим. Темп хороший. Придерживаемся его. «Они будут быковать и психовать сейчас. Не ведемся. Аккуратно и точно заканчиваем игру. В идеале еще забиваем. Горин продолжаем в том же духе. Я ушел. Давайте, пацаны!» Третий период. «Я не волновался так хрен знает сколько времени. Как и говорил, Титан пытается давить, но кажется мне, что типичной игры с интригой до конца не будет». «Мы не доведем до буллитов, мои не дадут. Слишком нравится им победа с красивым счетом. Не ведутся на подначивание наконец-то. Для этого потребовалось-то всего двадцать лет. Не меняют темп, подстраивая соперника под наш аккуратный, который им катастрофически не подходит. Горин ловит сложный бросок. Титан пытается атаковать, но мои не дают. Перехватывают шайбу». Делают все четко, как по учебнику, и в ворота соперника летит еще одна шайба. «Гол!» — слышу со всех сторон, поднимаю голову. Все сходят с ума, и я точно вместе с ними. Продолжаем. Еще две минуты. Коваля больно впечатывают в борт, как раз той рукой, после травмы которой он все еще не до конца восстановился. Сильное растяжение. Живет на уколах. Все болельщики, зная о травме, замирают, когда Антон падает, но тот встает, заверяет всех, что все хорошо, и продолжает играть. Точно фениксы, блин. Неубиваемые. Полторы минуты. Горина забрасывают. Удар за ударом. Но мои быстро перехватывают инициативу, разгружая вратаря. Минута. Титан снимает вратаря и дает шестого игрока на лед. Сложно. Это всегда сложно, мы пропускаем. 4-2. Сумасшедшие скорости, сумасшедшее все. Не слышу ни черта, кроме ударов клюшек о шайбу. И не вижу ничего, кроме этого же. Концентрируюсь на игре. Мысленно молюсь на своих парней. Отмечаю какие-то игровые моменты в голове и... Матч окончен со счетом 4-2 в пользу команды «Феникс». «Мать твою!» Тишина в голове превращается в какой-то нереальный шум. Я слышу крики, визги, я не верю в происходящее. Наш первый кубок в новой лиге. Наша победа над Титаном и своими тараканами. Парни на льду обнимаются и орут от счастья, а мои губы растягиваются в улыбке, и это лучшее ощущение в мире. Иду на лед к ним. Ну, мои. Палыч! Победа! Палыч! Орут на перебой, хватая меня на руки и начиная подбрасывать вверх всей толпой. Придурки! Но придурки родные. Прощаю. Молодцы! Поздравляю их. Улыбаюсь, когда опускают на ноги. Заслужили. Горжусь. Смотрю на трибуны, находя глазами своих девчонок. Я, кажется, охренительно счастлив сейчас. Еще пара минут вакханалии, затем награждение. Вижу, как с трудом парни переживают эти официальные минуты. А потом... Капитан команды Колосов забирает наш кубок и, поднимая его вверх, подъезжает к команде, выкрикивая громко. «Победа!» И да, мы победили. В финале. В любви. В жизни.